Глава шестая. Ужасная команда Баркаса. Но люди с острова, увидев, что я действительно брошен на произвол судьбы, сжалились надо мной. Меня медленно относило к востоку, в сторону острова, и скоро я с облегчением увидел, что Баркас повернул и направился ко мне. Баркас был тяжело нагружен, и когда он подошел ближе, то я увидел седого, широкоплечего товарища Монтгомери, сидевшего на корме среди собак и ящиков с багажом. Этот человек молча, не двигаясь, смотрел на меня. Не менее пристально разглядывал меня и черномазый урод, расположившийся около клетки с пумой на носу. Кроме них, в баркасе было еще три странных, звероподобных существа, на которых злобно рычали собаки. Монтгомери, сидевший на руле, подчалил к яльку, и, привстав с места, поймал и прикрепил к своей корме обрывок каната, чтобы отвезти меня на буксире. На Баркасе места не было. Я успел уже оправиться от своего нервного припадка и довольно бодро ответил на его оклик. Я сказал, что шлюпка почти затоплена, и он подал мне деревянный ковш. Когда буксир натянулся, я упал от толчка, но встал и начал усердно вычерпывать воду. Лишь покончив с этим делом, Шлюпка только зачерпнула воду бортом, она была невредима. Я снова взглянул на людей, сидевших в баркасе. Седой человек всё так же пристально и, как мне показалось, с некоторым замешательством смотрел на меня. Когда наши взгляды встречались, он опускал глаза и глядел на собаку, сидевшую у него между коленями. Это был великолепно сложённый человек, с красивым лбом и довольно крупными чертами лица, Но веки у него были дряблые, старческие, а складка у рта придавала лицу выражение дерзкой решительности. Он разговаривал с Монгомери так тихо, что я не мог разобрать слов. Я стал рассматривать остальных трех, сидевших в баркасе. Это была на редкость странная команда. Я видел только их лица, но в них было что-то неуловимое, Чего я не мог постичь, и это вызывало во мне странное отвращение. Я пристально всматривался в них, и это чувство не проходило, хотя я не мог понять его причины. Они показались мне темнокожими, но их руки и ноги были обмотаны какой-то грязной белой тканью до самых кончиков пальцев. Я никогда еще не видел, чтобы мужчины так кутались. Только женщины на Востоке носят такую одежду. На головах их были тюрбаны. из-под которых виднелись таинственные лица, выпеченные нижние челюсти и сверкающие глаза. Волосы их, черные и гладкие, были похожи на лошадиные гривы, и, сидя, они казались значительно выше людей всех рас, каких мне доводилось видеть. Седой старик, который, как я заметил, был добрых шести футов роста, теперь, сидя, был на голову ниже каждого из этих троих. Впоследствии я убедился, что в действительности все они были не выше меня, но тулы еще у них были ненормально длинные, а ноги короткие и странно искривленные. Во всяком случае, они представляли собой необычайно безобразное зрелище, а над их головами, под передним парусом, выглядывало смуглое лицо того урода, чьи глаза светились в темноте. Когда взгляды наши встретились, он отвернулся. но не прекратил украдкой поглядывать в мою сторону. Чтобы не быть навязчивым, я перестал их рассматривать и повернулся к острову, к которому мы приближались. Остров был низкий, покрытый пышной растительностью, среди которой больше всего было пальм незнакомого мне вида. В одном месте белая струя дыма поднималась необычайно высоко и затем расплывалась в воздухе белыми, как пух хлопьями. Мы очутились в большой бухте, ограниченной с обеих сторон невысокими мысами. Берег был усыпан тёмным сероватым песком и в глубине поднимался кверху, футов на 60 или 70 над уровнем моря, и кое-где виднелись деревья и кустарники. Посреди склона была странная, пёстрая каменная ограда, сложенная, как я увидел позже, частью из кораллов и частью из вулканической пемзы. Две тростниковые крыши виднелись над оградой. На берегу, ожидая нас, стоял человек. Издали мне показалось, что ещё несколько других странных существ поспешно скрылись в кустарнике, но когда мы приблизились, я уже больше не видел их. Человек, ожидавший нас, был среднего роста, с чёрным, как у негра, лицом. Его широкий рот был очень тонок, руки необычайно худые, а искривлённые дугой ноги, имели узкие и длинные ступни. Он стоял на берегу, вытянув шею, ожидая нашего приближения. Одет он был так же, как Монтгомери и седой старик, в синюю блузу и панталоны. Когда мы подошли к самому берегу, он принялся бегать взад и вперед, делая крайне нелепые телодвижения. По команде Монтгомери все четверо в баркасе вскочили на ноги и как-то удивительно неуклюже принялись спускать паруса. Монтгомери ввел Баркас в маленький искусственный залив. Странный человек кинулся к нам. Собственно говоря, заливчик был простой канавой, но достаточно большой, чтобы Баркас мог войти туда во время прилива. Почувствовав, что нос Баркаса врезался в песок, я оттолкнулся от его кормы деревянным ковшом и, отвязав буксир, причалил к берегу. Трое закутанных людей неуклюже вылезли из Баркаса, и тут же принялись разгружать багаж с помощью человека, ожидавшего нас на берегу. Особенно удивила меня их походка. Нельзя сказать, что они были неповоротливы, но казались какими-то искорёженными, словно состояли из кое-как скреплённых кусков. Собаки продолжали рычать и рваться с цепей, после того, как они вместе с седым стариком сошли на берег. Эти трое, переговариваясь, издавали какие-то странные гортанные звуки, а человек, встретивший нас на берегу, взволнованно обратился к нам на каком-то, как показалось мне, иностранном языке, и они принялись за тюки, сложенные на корме. Я уже где-то слышал точно такой же голос, но где — не мог припомнить. Старик удерживал шесть бесновавшихся собак, покрывая их лай громкими распоряжениями. Монтгомери тоже сошёл на берег, и все занялись багажом. Я был слишком слаб, чтобы после голодовки на жарком солнце, которое пекло мою непокрытую голову, предложить им свою помощь. Наконец старик, видимо, вспомнил о моём присутствии и подошёл ко мне. «Судя по вашему виду, вы не завтракали», — сказал он. «Его маленькие чёрные глазки блестели из-под бровей». «Прошу вас прощения. Теперь вы наш гость, хотя и непрошенный, и мы должны позаботиться о вас». Он взглянул мне прямо в лицо. «Монтгомери сказал мне, что вы образованный человек, мистер Прендик. Он сказал, что вы немного занимались наукой. Нельзя ли узнать, чем именно? Я рассказал, что учился в Роял-колледже и занимался биологическими исследованиями под руководством Хаксли. Услышав это, он слегка приподнял брови. Это несколько меняет дело, мистер Прендик, сказал он с легким оттенком уважения в голосе. Как ни странно, но мы тоже биологи. Не из своего рода биологическая станция. Он посмотрел на людей, которые на катках двигали клетку с пумой к ограде. Да, мы измонгомери биологи, сказал он. неизвестно, когда вы сможете нас покинуть. Добавил он минуту спустя. «Наш остров лежит далеко от навигационных путей. Суда появляются здесь не чаще раза в год». Вдруг он оставил меня, прошёл мимо тащивших пуму людей, поднялся вверх по откосу и исчез за изгородью. Ещё двое вместе с Монгомери грузили багаж на низенькую тележку. Лама оставалась на баркасе вместе с кроличьими клетками. Собаки были по-прежнему привязаны к скамьям. Нагрузив на тележку не меньше тонны, все трое повезли ее наверх вслед за клеткой с пумой. Потом Монтгомери оставил их и, вернувшись, протянул мне руку. Что касается меня, то я рад, сказал он. Капитан настоящий осел. Вам пришлось бы хлебнуть с ним горя. Вы еще раз спасли меня, сказал я. «Но смотря, как на это взглянуть. Уверяю вас, остров покажется вам чертовски скучной дырой. На вашем месте я был бы осторожен». «Он...» — Монгомери замялся и не сказал того, что едва не сорвалось у него с языка. «Не будете ли вы так добры помочь мне выгрузить клетки с кроликами?» С кроликами он поступил самым удивительным образом — После того, как я, войдя в воду, помог ему перенести клетку на берег, он открыл дверцу и, наклонив ее, вывернул всех зверьков прямо на землю. Кролики и барахтались на земле. Он хлопнул в ладоши, и они скачками бросились в рассыпную. Их было штук пятнадцать или двадцать. Плодитесь и размножайтесь, друзья!» — проговорил Монтгомери. «Населяйте остров!» У нас тут был недостаток в мясе. Пока я наблюдал за разбегавшимися кроликами, вернулся старик с бутылкой коньяку и несколькими сухарями. «Вот, подкрепитесь, Прэндик», — сказал он уже гораздо дружелюбнее. Не заставляя себя долго просить, я принялся за сухари, а он помог Монтгомере выпустить на волю еще десятка-два кроликов. Но три оставшиеся кроличьих клетки и клетку с ламой отнесли наверх, К дому. К коньяку я не притронулся, так как никогда не пил спиртного.